Смена круга общения. Есть ещё один вопрос, о котором я хотела бы с тобой поговорить в этой главе. Это социализация фрилансера. Нам, фрилансерам, действительно бывает сложно. В том числе и потому, что чаще всего наше окружение нас же и травит. Да, именно травит. Ибо как назвать по-другому ситуацию, когда подруга ежедневно отвечает на твои сторис? Слушай. Ну и ты туда же блогеркой стала. Видела свою футболку? На ней пятно, а ты в сторис лезешь. Ты пост написала прямо такой же, как все там пишут. Вы что, там все копируете друг у друга? Деньги-то тебе хоть платят? Казалось бы, подруга. А на деле сучка крашная. Если ты сама так делаешь со своими знакомыми, то я тебя больше даже знать не хочу. Если так поступают с тобой, Это действительно травля. Но не спеши обижаться. Сначала подумай, а почему человек так поступает? У него неверное представление о твоей работе? Или он завидует, что не может осмелиться сделать так же, как ты? Или боится, что ты перестанешь с ним общаться из-за новой жизни? Или что-то другое? Подумай. Предположи, в конце концов, просто поговори. Ну а если разговаривать не хочется, просто нужно понять и простить. А ещё лучше понять, простить и заблокировать для успокоения души. К сожалению, такое происходит гораздо чаще, чем нам бы хотелось. Дома муж, в телефоне мама, в директ подруга, на основной работе коллеги. Каждый считает себя обязанным уколоть глупыми шутками из серии: "Ну что, сколько там заработала на своём фрилансе? Надо написать книгу?" Сборник тупых шуток друзей фрилансеров. И раздать бесплатно друзьям фрилансеров. Вот смеху-то будет. Или порицанием. Ну куда ты собралась? У тебя нормальная работа. Чего тебе не хватает? Или усмешкой. Ну-ну, посмотрим, как ты быстро сдуешься. И потом у меня же и будешь деньги просить. Я не буду снова объяснять, почему родные так делают. Об этом мы говорили ранее. Я просто хочу сказать, что с этим Ты скорее всего столкнёшься. Тебе будет сложно, но нужно выстоять. Нам, фрилансерам, всегда приходится доказывать, что мы нормальные. Я уже 3 года в этом океане. Я всё ещё слышу за спиной усмешки, несмотря на мои финансовые и личностные результаты. Помни, людям проще сказать что-то плохое и посплетничать, поперемывать кости. Нежели признать, что своя жизнь их не удовлетворяет, и пора бы ей заняться. Знаешь, почему нас так не любят? Первое мы свободны. Работаем где хотим и почти когда хотим. Никто не ругает нас за опоздание на 2 минуты, никто не стоит над душой с криками: "Где мой отчёт?" Просыпаемся во сколько хотим, ложимся во сколько хотим, потому что завтра Нам не надо вставать в пять утра на электричку, которую всей душой ненавидят остальные. Прикинь, какие мы, фрилансеры, счастливые, а счастливый человек всегда будет бесить остальных. Второе. Мы зарабатываем, и чаще всего отличные деньги. Когда ты говоришь друзьям, что вчера купила себе телефон без рассрочки, они удивляются. Когда рассказываешь подруге, что купила себе хороший и дорогой костюм, о котором мечтала 5 лет. Она удивляется. Когда покупаешь себе домой новый телевизор, соседка удивляется. Такое удивление приводит к зависти. Не парься. Это норма. Так будет всегда. Третье. Мало кто понимает, чем конкретно мы заняты. В основном все думают, что мы бездельники, которым деньги капают на голову. Конечно, есть смысл рассказывать, чтобы они вникли. но только самым близким: лучшей подруге, маме, мужу. А рассказывать остальным это доказывать право на своё желание быть фрилансером. Не занимайся доказательством перед теми, с кем тебе не крестить детей. Они всё равно не собираются тебя понимать. Ведь проще осуждать, чем принять тот факт, что работа у тебя вполне нормальная. Знаешь, так будет всегда. Поэтому единственный вариант оставаться в здравом уме. И держать свою самооценку на нормальном уровне это принять социум таким, какой он есть, и не ждать от него одобрения. А ещё готовься к тому, что половина твоих друзей на фрилансе отколется. Вы просто перестанете общаться. Не только потому, что ты изменишься, и они резко перестанут тебя понимать. Это произойдёт ещё и потому, что ты переместишься на новый этап жизни. Там, где ты понимаешь, а они еще нет. Вы окажетесь в разных плоскостях. И это тоже нормально. Позволь людям просто уходить из твоей жизни. И также просто принимай новых. Тогда тебе не будет больно. Знаю по себе. В августе, в рамках стори-теллинга о моем пути в Инстаграме и на фрилансе, я написала пост, в котором была фраза, посвященная моим подписчикам. «Вы меня вырастили, как своего ребенка». меня вырастили и воспитал мой блог. А мой блог это вы. Я не знаю, как сравнить себя прежнюю, девчонку, которая сидит за старым ноутбуком на кухне в маленьком городке Печёры в 2017 году, и меня сегодняшнюю, девушку, которая пишет собственную книгу за столом в собственном кабинете в огромном и уютном городе Краснодаре. Что мне помогло прийти в сегодня? Почему за 3 года я совершила такой скачок, в то время как многие и диван за это время не передвинут в другой угол. Я задавалась этими вопросами все эти годы. И только сейчас мне стало понятно, что если бы не люди, которые были вокруг меня, ничего бы и не было. Я уверена в этом на 101%. А знаешь, кто меня окружал? Те, кто был в моём блоге. Потому что именно с ними И я ежедневно разговаривала и работала. Делилась мнениями и мыслями, спорила, ругалась, слушала и принимала. Благодаря людям исключительно из онлайна, я осознала, что быть собой нормально. Я в порядке в любом состоянии, с любым характером, с любыми взглядами на жизнь, с любым мнением. Желать большего для себя и своей семьи. Благое желание. Слушать, уважать, принимать и любить себя необходимо как воздух. Как и идти своей дорогой, если ты в нее веришь. Быть фрилансером нормально. Я не одна. С проблемами с самооценкой, амбициями, в любых своих взглядах на семью, воспитание ребенка, отношения с деньгами и так далее. Я могу в любой момент попросить помощи, И мне не откажут, так же как не откажу и я. Я могу высказаться, и меня выслушают без осуждений. Иногда и с осуждениями, но и они во благо. Моё мнение не всегда верно, и я не могу быть права во всём. Благодаря людям из онлайна я научилась слушать внимательно других и относиться ко всем с уважением. Не ныть, когда случаются проблемы, не жалеть себя. потому что проблемы есть у всех. Быть более внимательной к себе, своим мыслям и чувствам, своему состоянию. Глубже смотреть на разные ситуации и вещи. Я стала мудрее. Ценить каждого человека, который отдаёт мне, и отдавать обратно. Быть полезной миру. Принимать тот факт, что есть не только моё мнение, но и другое, и уважать его каким бы оно ни было. стоять за себя, свои идеи, свой выбор. Сегодня я совершенно иной человек, чем была всего 3 года назад. Моё взросление, моя зрелость начались в тот момент, когда я стала фрилансером. Почему? Потому что я стала общаться с большим количеством людей, и оказалось, что они все разные. И именно благодаря этому моя вселенная в голове стала расширяться. Я увидела мир другим интересным, неординарным, разнообразным. Я не могла не измениться. И всё это благодаря окружению, которое со мной по сей день. Спасибо люди, что вы есть, такие необычные, и каждый из вас как алмаз, грани которого невозможно повторить. Благодаря вам я выросла, добиваюсь результатов как в профессиональном плане, так и в работе над собой. Я стала шире, выше, глубже. Я стала мудрее, богаче, спокойней, счастливей. Я стала умней, эмпатичней, приземлённей. Оглянись вокруг. Чего тебе сейчас не хватает в жизни? Предполагаю, что ты часто чувствуешь себя одинокой, никем не понятой, кем-то осуждаемой, некому рассказать, что на душе. Друзья вроде есть, но все на работах, и вообще уже не знаешь, что с ними обсуждать. Всё одно и то же. Помнишь, в ВКонтакте был очень популярен такой статус: "Иногда хватит 15 минут общения с хорошим человеком, чтобы захотелось жить дальше". Эта цитата самое сердце и в точку. Люди, которых ты найдёшь в онлайне каждый день, будут теми самыми, после которых тебе снова захочется жить. Потому что эти люди также жаждут роста, общения, мнений, мыслей, советов, дружбы. Как и ты? Интересно, почему онлайн считается местом одиночества. Это очень ошибочное мнение, и я могу это доказать. Мои подписчики часто приходят ко мне в гости. 2 часа пролетают незаметно, а после возникает столько инсайтов и идей, которые на следующее утро буквально подрывают меня из постели. Мы встречаемся с коллегами, снимаем коворкинги, и проводим мастер-майнды, после которых у каждого из нас появляются новые результаты в работе, и мы не можем дождаться, когда же встретимся снова. После каждого потока моего курса ученики собираются на выпускной. Мы так его отмечаем, словно окончили университет. Счастливее и благодарнее людей я просто не встречала. Ребята из моего телеграм-чата собираются в чаты по своим городам, и встречаются там, чтобы помогать друг другу в работе. Мы растём, учимся, развиваемся, меняемся благодаря друг другу. Так всё-таки разве онлайн это про одиночество? Одиночество это ходить на работу в офис, в коллектив, который далёк от твоего мировоззрения, и ему наплевать на твои мысли, цели, желания. Одиночество это когда друзья приходят в гости, только для того, чтобы выпить и посмотреть сериальчик. И кроме этого вам нечего друг другу предложить. Одиночество это когда ты не можешь сказать своему родному мужу о своих мыслях, потому что он тебя никогда не поймёт. Онлайн пространство свободы. Это одна из главных причин, почему я его люблю. Перейдя на фриланс, ты столкнёшься именно с таким онлайном. Начнёшь общаться с разными людьми, и твои глаза всё больше будут округляться, потому что она такая же, как и я. Они считают, что это нормально, круто. У них такие же взгляды на жизнь, как и у меня. Оказывается, я не одинок в своих мыслях. Я не знала раньше, что так можно было и так далее. Есть известная фраза о том, что каждый человек Это среднее арифметическое пяти человек, с которыми он проводит большую часть своего времени. Раньше, когда я встречала эту фразу, то каждый раз думала про себя: "Ой, я сама знаю, как мне лучше. На меня окружение не может влиять. Мы с ними разные". Как же я ошибалась. Я стала замечать, как каждый человек, который рядом со мной, прямо, а не косвенно влиял на мои мысли. Как муж всё больше заставлял меня думать, что служба в госорганах или в офисе это нормально. Хотя он никогда прямо мне об этом не говорил, но я смотрела на него и начинала верить, что это, наверное, и нормально и для меня тоже. Как знакомые девочки мирились с зарплатой в 15.000 и как-то жили. И я стала считать, что, наверное, так же вот все. Как военные терпели унижения со стороны начальства, А потом рассказывали об этом вечерами. И мне стало казаться, что, наверное, такое отношение нормальное. Это же начальник. Слава богу, что я никогда не допускала в свою жизнь людей, которые бы унижали меня или пили мою кровь. Ведь я знаю много ребят, которые раньше такое терпели и привыкли жить в таких обстоятельствах. А какой жизни, мечты или счастья могла идти речь? А потом они перешли в онлайн. И обнаружили, что здесь полная свобода самовыражения. Здесь никто не заставит тебя слушать дерьмо в свой адрес, а наоборот, будут подтягивать тебя за собой своим примером, своей историей, своей ежедневной работой над собой. Ты смотришь, как здесь, в онлайне, все ежедневно развиваются, обучаются, о чём-то мечтают, к чему-то стремятся. и сама заражаешься этим вирусом. Чувствуешь, что в тебе тоже есть жизнь, которая бурлит и толкает тебя к изменениям. Ну как тут не поверить в среднее арифметическое пяти человек? Сегодня тот самый момент, когда ты должна наконец поверить в среднее арифметическое. Это не означает, что нужно срочно бросать близких людей, которые, по твоему мнению, пагубно на тебя влияют. С ними просто нужна дистанция. И те самые разговоры по душам, которые дадут им понять, что по-старому уже не будет. Как только ты начнёшь окружать себя единомышленниками, в твоей жизни начнутся изменения, которые не всем понравятся. Окружение также начнёт меняться, как и ты. Только оно пойдёт несколькими разными путями. Кто-то изменится вместе с тобой, потому что ты им дорога, и они хотят сохранить связь. Кто-то уйдёт, потому что не сможет принять твоё новое я, новые интересы, новое мнение и даже новый образ жизни. Часть из них скажет: "Ой, Светка, конечно, так изменилась, сидя с бокальчиком пива в очередной будний вечер, придя с работы, которую они ненавидят всей душой". Но также появятся новые люди, благодаря которым Ты станешь другой. Ты была в одном поле, а перейдя в онлайн, автоматически переместишься в новое. Чистое, светлое, твоё. То самое поле, где тебе хорошо, спокойно и свободно. Сегодня я счастлива, что вокруг меня есть люди, которые смотрят со мной в одну сторону. Как же это бесценно, когда тебя понимают, не осуждают, помогают и поддерживают. И тем более ценно, что это всё оказались бы чужие люди, а не кровные родственники. За 3 года я стала всё больше любить людей и принимать их такими, какие они есть, потому что благодаря им сегодня я, Анна Банетская, автор книги, которую ты сейчас слушаешь. Перейдя на фриланс, обязательно вступи в различные чаты в Telegram. Где есть такие же люди, как и ты. Пиши свои мысли без стеснений. Общайтесь, встречайтесь, планируйте работу, приглашайте друг друга на прогулки. И просто поддерживайте друг друга. В нашем современном мире это то, чего не хватает миллиардам людей на планете. Этим летом я встречалась с одной моей подписчицей. Она переехала в Краснодар за полгода до меня. И только переехав сюда, стала интересоваться фрилансом. До переезда Настя работала мастером маникюра, чем продолжала заниматься и в Краснодаре. Она сказала: "Знаешь, когда я жила в, забыла название города, да простит меня, Настя. Все, с кем я общалась, тянули меня вниз, и я этого не понимала, пока не стала думать о своей жизни. Что я собой представляю? Кем я буду?" В земле я занимаюсь, чем хочу. Оказалось, что моё окружение вообще не задумывалось о жизни, в которой есть что-то светлое. Радость, свобода выбора, исполнение желаний. Этот период был как чёрная полоса в моей жизни. А для них эта полоса была нормой. Так да, мне стало окончательно понятно, что таких, как Настя, очень много. Тех, кто потерялся, кому нужно показать, что есть другая полоса. А частью благодаря этой девушке я и создала эту книгу. А вот сообщение, которое она мне прислала за день до того, как я напечатала эти строки. Я знаю и знала всегда уникальность своей личности. Но я думала, что это мой недостаток, мой минус. А вот сейчас сижу и офигеваю. Вот они мои принципы, с которыми, как и они, я иду по жизни. то, что отличает от остальных. И сейчас вижу сплошные плюсы. С сентября я покидаю свою оффлайн-работу в качестве мастера маникюра и ухожу во фриланс, во многом благодаря тебе и той самой фразе. И я просто решила написать сюда сейчас о своём озарении, потому что сегодня у меня нет близких единомышленников, кто бы понял мою мысль. Но я знаю, что они будут Поэтому ещё раз спасибо. Если я скажу, что правильное окружение навсегда изменит твою жизнь, я буду права примерно на 99,9%. Юлия Усенко. 33 года. Украина, Харьковская область, город Лозовая. Курс принёс мне не только новые знания и навыки. Благодаря ему Теперь существует великолепная семёрка экспертов Ninja SMM. Это семь девушек разного возраста, которые объединились ещё в самом первом чате перед стартом курса. Группа была создана для тех, кто из Украины. Изначально нас было, кажется, 27 человек. Сейчас нас семеро. Мы родом из Украины, но не все в ней проживаем сейчас. Есть девочки, которые переехали в Турцию, Испанию и Англию. Мы общаемся уже не только на тему SMM. В нашем чате есть всё: поддержка, помощь и даже если нужно пинок под попу. Иногда у нас бывают созвоны в Zoom. Общаемся часа по 2-3, устраиваем мозговые штурмы. Благодаря девочкам я не побоялась начать практиковать и уже практически отбила стоимость курса. За короткое время после выпуска каждая из нас уже практически была на грани выгорания. И лишь благодаря взаимной поддержке мы справились с этой проблемой. В планах у нас есть создать своё агентство. Но даже если этого не произойдёт, мы всё равно останемся друг для друга поддержкой, мотивацией и отдушиной в этом нелёгком мире Digital. Настя Колодина. Тридцать четыре года, Волжский. Когда я только ушла в онлайн, ребята с курса были мощной поддержкой и отдушиной. С ними можно было поделиться переживаниями, спросить совета, а еще это были люди, с которыми ты на одной волне. Постепенно мы перезнакомились с ребятами из других групп, подписались друг на друга, видели развитие каждого. С одной девочкой – Стали партнёрами через год после обучения. Когда ей понадобился таргетолог, она обратилась ко мне. Обучение на курсах это отдельная история. Несмотря на все их особенности, возможность организовать и встретиться вживую это новый крутой опыт. И хотя многие вышли из клуба, мы с девочками продолжаем общение. Встречаемся, обсуждаем рабочие моменты, С одной из них я работаю как таргетолог на её проектах. Благодаря знакомствам на обучении у меня есть клиенты из Южно-Сахалинска. Меня порекомендовала девочка, с которой я работала помощником. Самое главное это поддержка людей. Мир онлайн отличается от оффлайн. И лично мне сложно найти в оффлайн-окружении людей, которые понимают, что я делаю и чем я занимаюсь. А хочется общаться на одном языке.